История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКПБ Одобрен ЦК ВКПБ. 1938 год. Издательство ЦК ВКПБ. Правда. 1945 год. Введение. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. прошла долгий славный путь от первых маленьких марксистских кружков и групп, появившихся в России в 80-х годах прошлого столетия, до Великой партии большевиков, руководящей ныне первым в мире социалистическим государством рабочих и крестьян. ВКПБ выросла на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связались с рабочим движением и внесли в него социалистическое сознание. ВКПБ руководствовалась и руководствуется дореволюционным учением марксизма-ленинизма. Ее вожди в новых условиях эпохи империализма, империалистических войн и пролетарских революций развили дальше учения Маркса и Энгельса, подняли его на новую ступень. ВКПБ росла и крепла в принципиальной борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабочего движения, эссерами. А еще раньше с их предшественниками-народниками, меньшевиками, анархистами, буржуазными националистами всех мастей, а внутри партии с меньшевистскими, оппортунистическими течениями, троцкистами, бухаринцами, национал-уклонистами и прочими антиленинскими группами. В КПБ крепла и закалялась в революционной борьбе со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами трудящихся, помещиками, капиталистами. кулаками, вредителями, шпионами, со всеми наемниками капиталистического окружения. История ВКПБ есть история трех революций — буржуазно-демократической революции 1905 года, буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года и социалистической революции в октябре 1917 года. История ВКПБ. Есть история свержения царизма, свержения власти помещиков и капиталистов, история разгрома иностранной вооруженной интервенции во время гражданской войны, история построения советского государства и социалистического общества в нашей стране. Изучение истории ВКПБ обогащает опытом борьбы рабочих и крестьян нашей страны за социализм. Изучение истории ВКПБ Изучение истории борьбы нашей партии со всеми врагами марксизма-ленинизма, со всеми врагами трудящихся, помогает овладеть большевизмом, повышает политическую бдительность. Изучение героической истории большевистской партии вооружает знанием законов общественного развития и политической борьбы, знанием движущих сил революции. Изучение истории ВКПБ — укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина-Сталина, победе коммунизма во всем мире. Книга эта кратко излагает историю Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Глава 1. Борьба за создание социал-демократической рабочей партии в России. 1883-1901 годы. Первое. Отмена крепостного права и развитие промышленного капитализма в России. Появление современного промышленного пролетариата. Первые шаги рабочего движения. Царская Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития. До 60-х годов прошлого столетия в России было очень мало фабрик и заводов. Преобладало крепостническое хозяйство дворян-помещиков. При крепостном строе не могла по-настоящему развиваться промышленность. Подневольный крепостной труд давал низкую производительность труда в сельском хозяйстве. Весь ход экономического развития толкал к уничтожению крепостного права. Царское правительство, ослабленное военным поражением во время Крымской кампании и запуганное крестьянскими бунтами против помещиков, оказалось вынужденным отменить в 1861 году крепостное право. Но и после отмены крепостного права помещики продолжали угнетать крестьян. Помещики ограбили крестьян, отняв, урезав у них при освобождении, значительную часть земли, которой крестьяне пользовались раньше. Эту часть земли крестьяне стали называть «отрезками». Крестьян заставили платить помещикам выкуп за свое освобождение — около двух миллиардов рублей. После отмены крепостного права, крестьяне вынуждены были на самых тяжелых условиях арендовать помещичью землю. Кроме денежной платы, за аренду помещик нередко заставлял крестьян даром обрабатывать крестьянскими орудиями и лошадьми определенное количество помещичьей земли. Это называлось отработками. Барщиной. Чаще всего. Крестьянин вынужден был платить помещику за аренду земли натурой из урожая в размере половины своего урожая. Это называлось работой из полу. Таким образом, оставалось почти то же положение, что и при крепостном праве, с той лишь разницей, что теперь крестьянин был лично свободен, его нельзя было продать или купить как вещь. Помещики выжимали последние соки, из отсталого крестьянского хозяйства различными грабительскими способами. Аренда, штрафы. Основная масса крестьянства из-за гнета помещиков не могла улучшать свое хозяйство. Отсюда крайне отсталость сельского хозяйства в дореволюционной России, приводившая к частым неурожаям и голодовкам. Остатки крепостнического хозяйства, громадные подати и выкупные платежи помещикам, которые нередко превышали доходность крестьянского хозяйства, вызывали разорение, обнищание крестьянских масс, заставляли крестьян уходить из деревень в поисках заработка. Они шли на фабрики и заводы. Фабриканты получали дешевую рабочую силу. Над рабочими крестьянами стояла целая армия исправников, урядников, жандармов, полицейских, стражников, которые защищали царя, капиталистов, помещиков против трудящихся, против эксплуатируемых. До 1903 года существовали телесные наказания. Несмотря на отмену крепостного права, крестьян пороли розгами за малейшую провинность, за неуплату податей. Рабочих избивали полиция и казаки. Особенно во время стачек, когда рабочие прекращали работу, не выдержав притеснений фабрикантов. Рабочие и крестьяне не имели никаких политических прав в царской России. Царское самодержавие являлось злейшим врагом народа. Царская Россия была тюрьмой народов. Многочисленные нерусские народности царской России были совершенно бесправны. Беспрестанно подвергались всяческим унижениям и оскорблениям. Царское правительство приучало русское население смотреть на коренные народности национальных областей, как на низшую расу, называло их официально инородцами, воспитывало презрение и ненависть к ним. Царское правительство осознанно разжигало национальную рознь, натравливало один народ на другой, организовывало еврейские погромы, татаро-армянскую резню в Закавказье. В национальных областях все или почти все государственные должности занимали русские чиновники. Все дела в учреждениях, в судах велись на русском языке. Было запрещено издавать газеты и книги на национальных языках. В школах запрещалось обучаться на родном языке. Царское правительство стремилось задушить всякое проявление национальной культуры. Проводило политику насильственного обрусения нерусских национальностей. Царизм. выступал в качестве палача и мучителя нерусских народов. После отмены крепостного права, развитие промышленного капитализма в России пошло довольно быстро, несмотря на остатки крепостничества, еще задерживающие это развитие. За 25 лет, с 1865 по 1890 год, количество рабочих на одних только крупных фабриках, заводах и железных дорогах увеличилось с 706 тысяч. До 1 миллиона 433 тысяч, то есть более чем вдвое. Еще быстрее стала развиваться капиталистическая крупная промышленность в России в 90-х годах. К концу 90-х годов количество рабочих на крупных фабриках и заводах, в горной промышленности, на железных дорогах только по 50 губерниям Европейской России выросло до 2 миллионов 207 тысяч, а по всей России до 2 миллионов 792 тысяч. Это был современный промышленный пролетариат, в корне отличающийся от рабочих фабрик крепостного периода и рабочих мелкой, кустарной и всякой иной промышленности, как своей сплоченностью на больших капиталистических предприятиях, так и своими боевыми революционными качествами. Промышленный подъем 90-х годов был связан, в первую очередь, с усиленным железнодорожным строительством. За десятилетие 1890-й В 1900-е годы было выстроено свыше 21 тысячи верст новых железнодорожных путей. Железным дорогам требовалось огромное количество металла — на рельсы, паровозы, вагоны. Требовалось все больше топлива, каменного угля и нефти. Это привело к развитию металлургии и топливной промышленности. Как и во всех капиталистических странах, в дореволюционной России годы промышленного подъема сменялись годами промышленных кризисов. застоя промышленности, которые тяжело ударяли по рабочему классу, обрекли сотни тысяч рабочих на безработицу и нищету. Хотя развитие капитализма после отмены крепостного права шло в России довольно быстро, все же Россия очень отставала в своем экономическом развитии от других капиталистических стран. Огромное большинство населения было еще занято сельским хозяйством. В своей знаменитой книге «Развитие капитализма в России» Ленин приводил важные цифры всеобщей переписи населения, производившейся в 1861 году. Оказалось, что в сельском хозяйстве было занято около пяти шестых всего населения. В крупной же и мелкой промышленности, торговле, на железнодорожном и водном транспорте, на строительстве, на лесных разработках и так далее было занято всего только около одной шестой части населения. Это показывает, что Россия, несмотря на развитие вне капитализма, была страной аграрной, отсталой в экономическом отношении, страной мелкобуржуазной, то есть такой, в которой преобладало еще мелкособственническое, малопроизводительное, единоличное крестьянское хозяйство. Развитие капитализма шло не только в городе, но и в деревне. Крестьянство, самый многочисленный класс дореволюционной России, распадалось, расслаивалось. В деревне из наиболее зажиточных крестьян выделялась кулацкая верхушка, деревенская буржуазия, а с другой стороны, многие крестьяне разорялись, увеличивалось количество крестьянской бедноты, деревенских пролетариев и полупролетариев. Количество же средних крестьян с каждым годом уменьшалось. В 1903 году в России насчитывалось около 10 миллионов крестьянских дворов. В своей брошюре «В деревенской бедноте» Ленин подсчитал, что из этого количества дворов не меньше 3,5 миллионов дворов было без лошадных крестьян. Эти беднейшие крестьянские дворы засевали обычно незначительный клочок земли, остальную же часть сдавали кулакам, а сами уходили на заработки. По своему положению, беднейшие крестьяне были ближе всего к пролетариату. Ленин называл их деревенскими пролетариями или полупролетариями. С другой стороны, Полтора миллиона богатых кулацких крестьянских дворов из всего числа десяти миллионов забрали в свои руки половину всех крестьянских посевов. Эта крестьянская буржуазия богатела, притесняя бедноту и среднее крестьянство, наживаясь на труде батраков и паденщиков и превращаясь в сельскохозяйственных капиталистов. Уже в 70-х и особенно в 80-х годах прошлого столетия рабочий класс в России начал пробуждаться и повел борьбу с капиталистами. Положение рабочих в царской России было необычайно тяжелое. В 80-х годах рабочий день на фабриках и заводах был не менее 12,5 часов, а в текстильной промышленности доходил до 14-15 часов. Широко применялась эксплуатация женского и детского труда. Дети работали столько же часов, сколько и взрослые, но получали, так же, как и женщины, значительно меньшую заработную плату. Заработная плата была непомерно низка. Большая часть рабочих получала 7-8 рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые рабочие на металлообрабатывающих и литейных заводах получали не больше 35 рублей в месяц. Не было никакой охраны труда, что приводило к массовым увечьям и смерти рабочих. Не было страхования рабочих, медицинская помощь оказывалась только за плату. Необычайно тяжелые были жилищные условия. В маленьких коморках, в рабочих казармах жили по 10-12 человек рабочих. Фабриканты часто обсчитывали рабочих, заставляли покупать в хозяйских лавках продукты в грабили рабочих при помощи штрафов. Рабочие стали сговариваться между собой и сообща, предъявлять хозяину фабрики, завода, требования об улучшении своего невыносимого положения. Они бросали работу, то есть объявляли стачку, забастовку. Первые забастовки в 70-х и 80-х годах обыкновенно возникали из-за непомерных штрафов, надувательства, обмана при расплате с рабочими, сбавки расценок. Выведенные из терпения рабочие во время первых забастовок Иногда ломали машины, били стекла в фабричных помещениях, громили хозяйские лавки и конторы. Передовые рабочие начали понимать, что для успешной борьбы с капиталистами нужна организация. Стали появляться рабочие союзы. В 1875 году в Одессе организовался Южнороссийский союз рабочих. Эта первая рабочая организация просуществовала 8-9 месяцев. Затем была разгромлена царским правительством. В Петербурге в 1878 году организовался Северный союз русских рабочих, во главе которого стояли Столяр Халтурин и слесарь Обнорский. В программе этого союза было сказано, что по своим задачам он примыкает к социал-демократическим рабочим партиям Запада. Конечной целью союза ставилось проведение социалистической революции. Неспровержение существующего политического и экономического строя государства как строя крайне несправедливого. Один из организаторов Союза, Обнорский, жил некоторое время за границей, познакомился там с деятельностью марксистских социал-демократических партий и первого интернационала, руководимого Марксом. Это наложило свой отпечаток на программу Северного Союза русских рабочих. Своей ближайшей задачей этот союз ставил завоевание политической свободы и политических прав для народа: свободы слова, печати, права собраний и так далее. В числе ближайших требований было также ограничение рабочего дня. Число членов союза достигало 200 человек, и столько же было сочувствующих. Союз начинал принимать участие в рабочих стачках, руководил ими. Царское правительство разгромило и этот рабочий союз. Но рабочее движение продолжало расти, охватывая все новые и новые районы. 80 годы дают большее количество стачек. За пятилетия 1881-1886 годы было более 48 стачек с 80 тысячами бастовавших рабочих. Особенно большое значение в истории революционного движения имела большая стачка, вспыхнувшая в 1885 году на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве. На этой фабрике работало около 8 рабочих. Условия работы с каждым днем ухудшались. С 1882 по 1884 год заработная плата сбавлялась 5 раз, причем в 1884 году расценки были сразу понижены на 1 четверть, то есть на 25%. Но кроме того, фабрикант Морозов замучил рабочих штрафами, Как выяснилось на суде после стачки, из каждого заработанного рубля под видом штрафов у рабочего отнималось в пользу фабриканта от 30 до 50 копеек. Рабочие не выдержали этого грабежа и в январе 1885 года объявили стачку. Стачка была заранее организована. Руководил ею передовой рабочий Петр Моисеенко, который был раньше членом Северного Союза русских рабочих, и имел уже революционный опыт. Накануне стачки Моисеенко вместе с другими, наиболее сознательными ткачами, выработал ряд требований к фабриканту, которые были утверждены на тайном совещании рабочих. Прежде всего, рабочие требовали прекращения грабительских штрафов. Эта стачка была подавлена вооруженной силой. Более 600 рабочих было арестовано. Несколько десятков из них было отдано под суд. Подобные же стачки происходили в 1885 году на фабриках в Иваново-Вознесенске. В следующем году царское правительство, напуганное ростом рабочего движения, оказалось вынужденным издать закон о штрафах. В этом законе говорилось, что штрафные деньги должны идти не в карман фабриканта, а на нужды самих рабочих. На опыте Морозовской и других стачек рабочие поняли, что они многого могут добиться организованной борьбой. Рабочее движение стало выделять из своей среды способных руководителей и организаторов, твердо отстаивавших интересы рабочего класса. В то же время на почве роста рабочего движения и под влиянием западноевропейского рабочего движения начинают создаваться в России первые марксистские организации. 2. Народничество и марксизм в России. Плеханов и его группа «Освобождение труда». Борьба Плеханова с народничеством. Распространение марксизма в России. До появления марксистских групп революционную работу в России вели народники, являвшиеся противниками марксизма. Первая русская марксистская группа появилась в 1883 году. Это была группа «Освобождения труда», организованная Георгием Валентиновичем Плехановым за границей, в Женеве. куда он вынужден был уехать от преследований царского правительства за революционную деятельность. Плеханов сам был перед этим народником. Познакомившись в эмиграции с марксизмом, он порвал с народничеством и стал выдающимся пропагандистом марксизма. Группа освобождения труда» проделала большую работу по распространению марксизма в России. Она перевела на русский язык работы Маркса и Энгельса, «Манифест коммунистической партии», «Наемный труд и капитал», Развитие социализма от утопии к науке и другие. Напечатала их за границей и стала тайно распространять в России. Плеханов, Засулич, Аксель Рот и другие участники этой группы написали также ряд произведений, в которых они разъясняли учения Маркса и Энгельса, разъясняли идеи научного социализма. Маркс и Энгельс великие учителя пролетариата. Противовес социалистам-утопистам, первые разъяснили, что социализм — не выдумка мечтателей, утопистов, а необходимый результат развития современного капиталистического общества. Они показали, что капиталистический строй падет так же, как пал крепостной строй, что капитализм сам создает себе могильщика в лице пролетариата. Они показали, что только классовая борьба пролетариата, только победа пролетариата над буржуазией избавит человечество от капитализма. от эксплуатации. Маркс и Энгельс учили пролетариат сознавать свои силы, сознавать свои классовые интересы и объединяться для решительной борьбы с буржуазией. Маркс и Энгельс открыли законы развития капиталистического общества и научно доказали, что развитие капиталистического общества и классовая борьба в нем должны неизбежно привести к падению капитализма, к победе пролетариата, к диктатуре пролетариата. Маркс и Энгельс учили, что избавиться от власти капитала и превратить капиталистическую собственность в собственность общественную невозможно мирным путем, что добиться этого рабочий класс может только путем применения революционного насилия против буржуазии, путем пролетарской революции, путем установления своего политического господства, диктатуры пролетариата, которая должна подавить сопротивление эксплуататоров и создать новое, бесклассовое коммунистическое общество. Маркс и Энгельс учили, что промышленный пролетариат является самым революционным и потому самым передовым классом капиталистического общества, что только такой класс, как пролетариат, может собрать вокруг себя все недовольные капитализмом силы и повести их на штурм капитализма. Но чтобы победить старый мир и создать новое бесклассовое общество, пролетариат должен иметь свою собственную рабочую партию, которую Маркс и Энгельс назвали «коммунистической партией». Распространением взглядов Маркса и Энгельса занялась первая русская марксистская группа — Плехановская группа Освобождения труда». Группа Освобождения труда» подняла знамя марксизма в русской заграничной печати в тот момент, когда социал-демократического движения в России еще не было. Необходимо было прежде всего теоретически, идейно проложить путь к этому движению. Главным идейным препятствием на пути распространения марксизма и социал-демократического движения в то время были народнические взгляды, преобладавшие тогда среди передовых рабочих и революционно настроенной интеллигенции. С развитием капитализма в России рабочий класс становился могучей передовой силой, способной к организованной революционной борьбе. Но передовой роли рабочего класса не понимали народники. Русские народники ошибочно считали, что главной революционной силой является не рабочий класс, а крестьянство, что власть царя и помещиков можно свергнуть путем одних лишь крестьянских бунтов. Народники не знали рабочий класс и не понимали, что без союза с рабочим классом и без его руководства одни крестьяне не смогут победить царизм и помещиков. Народники не понимали, что рабочий класс является самым революционным и самым передовым классом общества. Народники сначала пытались поднять крестьян на борьбу против царского правительства. С этой целью революционная интеллигентная молодежь, переодевшись в крестьянскую одежду, двинулась в деревню, в народ, как тогда говорили. Отсюда и произошло название «народники». Но за ними крестьянство не пошло. Так как они и крестьян как следует не знали, и не понимали. Большинство народников было арестовано полицией. Тогда народники решили продолжать борьбу против царского самодержавия одними своими силами, без народа, что привело к еще более серьезным ошибкам. Народническое тайное общество, народная воля, стало готовить убийство царя. 1 марта 1881 года народовольцам удалось брошенной бомбой убить царя Александра II. Однако это не принесло никакой пользы народу. Убийствами отдельных лиц нельзя было свергнуть царское самодержавие, нельзя было уничтожить класс помещиков. На месте убитого царя появился другой, Александр III, при котором рабочим и крестьянам стало жить еще хуже. Избранный народниками путь борьбы с царизмом, посредством отдельных убийств, посредством индивидуального террора, был ошибочным и вредным для революции. Политика индивидуального террора исходила из неправильной народнической теории активных героев и пассивной толпы, жаждущей от героев подвига. Эта ложная теория говорила, что только отдельные выдающиеся одиночки делают историю, а масса, народ, класс, толпа, как презрительно выражались народнические писатели, не способна к сознательным организованным действиям. Она может только слепо идти за героями. Поэтому народники отказались от массовой революционной работы среди крестьянства и рабочего класса и перешли к индивидуальному террору. Народники заставили одного из крупнейших революционеров того времени, Степана Халтурина, прекратить работу по организации революционного рабочего союза и целиком заняться террором. Народники отвлекали трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса. Они тормозили развитие революционной инициативы и активности рабочего класса и крестьянства. Народники мешали рабочему классу понять его руководящую роль в революции и задерживали создание самостоятельной партии рабочего класса. Хотя тайная организация народников была разбита царским правительством, народнические взгляды долго еще держались среди революционно настроенной интеллигенции. Остатки народников, упорно сопротивлялись распространению марксизма в России, мешали организации рабочего класса. Поэтому марксизм в России мог вырасти и окрепнуть лишь в борьбе с народничеством. Группа освобождения труда развернула борьбу против ошибочных взглядов народников, показывала, какой вред приносит рабочему движению учение народников и их способы борьбы. В своих работах, направленных против народников, Плеханов показал, что взгляды народников ничего общего не имеют с научным социализмом, хотя народники и называли себя социалистами. Плеханов первый дал марксистскую критику ошибочных взглядов народников. Нанося меткие удары народническим взглядам, Плеханов одновременно развернул блестящую защиту марксистских взглядов. В чем заключались основные ошибочные взгляды народников, которым Плеханов нанес сокрушительный удар? Во-первых, народники утверждали, что капитализм в России представляет случайное явление, что он не будет развиваться в России, следовательно, не будет расти и развиваться пролетариат. Во-вторых, народники не считали рабочий класс передовым классом в революции. Они мечтали о достижении социализма без пролетариата. Главной революционной силой народники считали крестьянство, руководимое интеллигенцией, и крестьянскую общину, которую они рассматривали как зародыш и основу социализма. В-третьих, у народников был ошибочный и вредный взгляд на весь ход истории человечества. Они не знали и не понимали законов экономического и политического развития общества. Они были в этом отношении совершенно отсталыми людьми. По их мнению, историю делают не классы, И не борьба классов, а лишь отдельные выдающиеся личности, герои, за которыми слепо идут массы, толпа, народ, классы. Борясь против народников и разоблачения их, Плеханов написал ряд марксистских работ, на которых учились и воспитывались марксисты в России. Такие работы Плеханова, как «Социализм» и «Политическая борьба», «Наши разногласия», вопросу о развитии монистического взгляда на историю расчистили почву для победы марксизма в России. В своих работах Плеханов дал изложение основных вопросов марксизма. Особо важное значение имела его книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изданная в 1895 году. Ленин указывал, что на этой книге воспиталось целое поколение русских марксистов. В своих работах, направленных против народников, Плеханов доказал, что нелепо ставить вопрос так, как ставили его народники, должен или не должен развиваться капитализм в России. «Дело в том», — говорил Плеханов, доказывая это фактами, «что Россия уже вступила на путь капиталистического развития и что нет такой силы, которая могла бы ее с этого пути свернуть». Задача революционеров была не в том, чтобы задержать развитие капитализма в России. Этого они все равно не смогли бы сделать. Задача революционеров заключалась в том, чтобы опереться на ту мощную революционную силу, которая порождается развитием капитализма, на рабочий класс, развивать его классовое сознание, организовать его, помочь ему создать свою рабочую партию. Плеханов разбил и второй основной ошибочный взгляд народников — отрицание ими передовой роли пролетариата в революционной борьбе. Народники рассматривали появление пролетариата в России как своего рода историческое несчастье, писали о язве пролетариатства. Плеханов, защищая учение марксизма и его полную применимость к России, доказывал, что несмотря на количественное преобладание крестьянства и сравнительную малочисленность пролетариата, именно на пролетариат, на его рост должны революционеры возложить свои главные надежды. Почему именно на пролетариат? Потому что пролетариат, несмотря на его нынешнюю немногочисленность, является таким трудящимся классом, который связан с наиболее передовой формой хозяйства, с крупным производством, и имеет в виду этого большую будущность. Потому что пролетариат, как класс, растет из года в год, развивается политически, легко поддается организации в силу условий труда на крупном производстве и наиболее революционен в силу своего пролетарского положения. Ибо в революции ему нечего терять, кроме своих цепей. Иначе обстоит дело с крестьянством. Крестьянство — речь шла об единоличном крестьянстве, примечание редактора. Несмотря на его многочисленность, является таким трудящимся классом, который связан с наиболее отсталой формой хозяйства, мелким производством, ввиду чего оно не имеет и не может иметь большой будущности. Крестьянство не только не растет как класс, а наоборот, распадается из года в год на буржуазию, кулаки и бедноту, пролетарии, полупролетарии. К тому же она труднее поддается организации в силу своей распыленности и менее охотно идет в революционное движение в силу своего мелкособственнического положения, чем пролетариат. Народники утверждали, что в России социализм придет не через диктатуру пролетариата, а через крестьянскую общину, которую они считали зародышем и базой социализма. Но община не была и не могла быть ни базой, ни зародышем социализма, так как в общине господствовали кулаки, мироеды, эксплуатировавшие бедняков, батраков, маломощных середняков. Формально существовавшее общинное землевладение и происходившие время от времени переделы земли по душам нисколько не меняли дела. Землей пользовались те члены общины, у которых были рабочий скот, инвентарь, семена, то есть зажиточные середняки и кулаки. Безлошадные крестьяне, бедняки и вообще маломощные вынуждены были отдавать землю кулакам и идти в наймиты, в батраки. Крестьянская община была на самом деле удобной формой для прикрытия кулацкого засилья, и дешевым средством в руках царизма для сбора налогов с крестьян по принципу круговой поруки. Потому-то царизм не трогал крестьянскую общину. Смешно было бы считать такую общину зародышем или базой социализма. Плеханов разбил также третий основной ошибочный взгляд народников насчет первостепенной роли в общественном развитии героев, выдающихся личностей, их идей и насчет ничтожной роли массы, толпы, народа, классов, Плеханов обвинил народников в идеализме, доказывая, что правда не на стороне идеализма, а на стороне материализма Маркса Энгельса. Плеханов развил и обосновал точку зрения марксистского материализма. Согласно марксистского материализма, он доказывал, что развитие общества определяется в конечном счете не пожеланиями и идеями выдающихся личностей, развитием материальных условий существования общества, изменениями способов производства материальных благ, необходимых для существования общества, изменениями взаимоотношений классов в области производства материальных благ, борьбой классов за роль и место в области производства и распределения материальных благ. Не идеи определяют общественно-экономическое положение людей, а общественно-экономическое положение людей определяет их идеи. Выдающиеся личности могут превратиться в ничто, если их идеи и пожелания идут в разрез с экономическим развитием общества в разрез с потребностями передового класса и наоборот выдающиеся люди могут стать действительно выдающимися личностями, если их идеи и пожелания правильно выражают потребности экономического развития общества потребности передового класса на утверждение народников о том что масса есть толпа. что только герои делают историю и превращают толпу в народ, марксисты отвечали, не герои делают историю, а история делает героев. Следовательно, не герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед историю. Герои, выдающиеся личности, могут играть серьезную роль в жизни общества лишь постольку, поскольку они сумеют правильно понять условия развития общества, понять, как их изменить к лучшему. Герои, выдающиеся личности, могут попасть в положение смешных и никому не нужных неудачников, если они не сумеют правильно понять условия развития общества и начнут переть против исторических потребностей общества, возомнив себя делателями истории. К разряду таких именно героев-неудачников и принадлежали народники. Литературные произведения Плеханова его борьба с народниками основательно подорвали влияние народников среди революционной интеллигенции. Но идейный разгром народничества далеко еще не был завершен. Эта задача — добить народничество как врага марксизма — выпала на долю Ленина. Большинство народников вскоре после разгрома партии народной воли отказалось от революционной борьбы с царским правительством, стало проповедовать примирение, соглашение с царским правительством. Народники в 80-х и 90-х годах стали выразителями интересов кулачества. Группа Освобождения труда составила два проекта программы русских социал-демократов. Первый в 1884 году и второй в 1887 году. Это был очень важный шаг для подготовки создания марксистской социал-демократической партии в России. Но у группы освобождения труда были и серьезные ошибки. В ее первом проекте программы были еще остатки народнических взглядов, допускалась тактика индивидуального террора. Плеханов не учитывал далее, что в ходе революции пролетариат может и должен повести за собой крестьянство, что только в союзе с крестьянством пролетариат сможет одержать победу над царизмом. Плеханов рассматривал далее либеральную буржуазию как силу, которая может оказать поддержку революции, хотя и не прочную поддержку. Крестьянство же, в некоторых своих работах он совсем скидывал со счета, заявляя, например, что «кроме буржуазии и пролетариата, мы не видим других общественных сил, на которые могли бы у нас опираться оппозиционные или революционные комбинации». Эти ошибочные взгляды Плеханова были зародышем его будущих меньшевистских взглядов. И группа освобождения труда, и марксистские кружки того времени не были еще связаны практически с рабочим движением. Это был еще период возникновения и упрочнения в России теории марксизма, идеи марксизма, программных положений социал-демократии. Социал-демократия за десятилетие 1884-1894 годов существовала еще в виде отдельных небольших групп и кружков, не связанных или очень мало связанных с массовым рабочим движением. Подобно еще не родившемуся, но уже развивающемуся в утробе матери-младенцу, социал-демократия переживала, как писал Ленин, «процесс утробного развития». «Группа освобождения труда лишь теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению», — указывал Ленин. Задачу соединения марксизма с рабочим движением в России, а также исправления ошибок группы освобождения труда, пришлось разрешить Ленину. Третье. Начало революционной деятельности Ленина. Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Владимир Ильич Ленин, основатель большевизма, родился в городе Симбирске, ныне Ульяновск, в 1870 году. В 1887 году Ленин поступил в Казанский университет, но вскоре был арестован и исключен из университета за участие в революционном движении студентов. В Казани... Ленин вступил в марксистский кружок, организованный Федосеевым. После переезда Ленина в Самару, вокруг него быстро образовался первый кружок самарских марксистов. Уже тогда Ленин поражал всех своим знанием марксизма. В конце 1893 года Ленин переехал в Петербург. Первые же выступления Ленина произвели сильное впечатление на участников петербургских марксистских кружков. Необыкновенно глубокое знание Маркса, Умение применять марксизм к экономической и политической обстановке России того времени, горячая несокрушимая вера в победу рабочего дела, выдающийся организационный талант — все это сделало Ленина признанным руководителем петербургских марксистов. Ленин пользовался горячей любовью передовых рабочих, с которыми он занимался в кружках. «Наши лекции», — вспоминал рабочий бабушки на занятиях Ленина в рабочих кружках, — «носили характер очень живой, интересный. Мы все бывали очень довольны этими лекциями и постоянно восхищались умом нашего лектора. В 1895 году Ленин объединил в Петербурге все марксистские рабочие кружки, их было уже около 20, в один союз борьбы за освобождение рабочего класса. Этим он подготовил создание революционной марксистской рабочей партии. Ленин ставил перед союзом борьбы задачу связаться теснее с массовым рабочим движением и политически руководить им. От пропаганды марксизма среди небольшого количества передовых рабочих, собранных в пропагандистских кружках, Ленин предложил перейти к злободневной политической агитации среди широких масс рабочего класса. Этот поворот в сторону массовой агитации имел серьезное значение для дальнейшего развития рабочего движения в России. В 90-х годах промышленность переживала период подъема. Росло количество рабочих, Усилилось рабочее движение. С 1895 по 1899 год бастовало, по неполным данным, не менее 221 тысячи рабочих. Рабочее движение превращалось в серьезную силу политической жизни страны. Самой жизнью подтверждались взгляды марксистов, которые они защищали в борьбе с народниками насчет передовой роли рабочего класса в революционном движении. Под руководством Ленина Союз борьбы за освобождение рабочего класса связывал борьбу рабочих за экономические требования, за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня, за повышение заработной платы с политической борьбой против царизма. Союз борьбы воспитывал рабочих политически. Под руководством Ленина Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. Когда возникала стачка на какой-нибудь фабрике, союз борьбы, хорошо знавший через участников своих кружков положение на предприятиях, немедленно откликался выпуском листовок, выпуском социалистических прокламаций. В этих листовках обличались притеснения рабочих фабрикантами, разъяснялось, как надо бороться рабочим за свои интересы, помещались требования рабочих. Листовки говорили всю правду об язвах капитализма, о нищенской жизни рабочих, об их непомерно тяжелом 12-14-часовом труде, об их бесправном положении. Здесь же предъявлялись и соответствующие политические требования. В конце 1894 года Ленин при участии рабочего Бабушкина написал первую такую агитационную листовку и обращение к забастовавшим рабочим Семянниковского завода в Петербурге. Осенью 1895 года Ленин написал листовку к бастующим рабочим и работницам фабрики Торнтона. Эта фабрика принадлежала английским фабрикантам, получавшим миллионные прибыли. Рабочий день здесь продолжался больше 14 часов, а зарабатывали ткачи около 7 рублей в месяц. Забастовка кончилась успешно для рабочих. За короткое время союзом борьбы были напечатаны десятки таких листовок, обращений к рабочим различных фабрик. Каждый такой листок сильно поднимал дух рабочих. Рабочие видели, что им помогают, их защищают социалисты. Под руководством союза борьбы Проходила забастовка 30 тысяч петербургских текстильных рабочих летом 1896 года. Основным требованием было сокращение рабочего дня. Под напором этой забастовки царское правительство вынуждено было издать закон от 2 июня 1897 года, ограничивающий рабочий день до 11 с половиной часов. До этого закона рабочий день не был вообще ограничен. В декабре 1895 года Ленин был арестован царским правительством. Ленин и в тюрьме не прекращал революционной борьбы. Он помогал союзу борьбы своими советами и указаниями, пересылая из тюрьмы брошюры и листовки. В тюрьме Лениным были написаны брошюра о стачках и листовка царскому правительству, в которой разоблачался дикий произвол царского правительства. В тюрьме же Ленин написал проект программы партии, Он был написан молоком между строк медицинской книги. Петербургский союз борьбы дал могучий толчок к объединению рабочих кружков в такие же союзы и в других городах и областях России. В середине 90-х годов возникают марксистские организации в Закавказье. В 1894 году образуется в Москве Московский рабочий союз. В Сибири в конце 90-х годов организовался Сибирский социал-демократический союз. В 90-х годах в Иваново-Вознесенске, Ярославле, Костроме возникли марксистские группы, объединившиеся впоследствии в Северный союз социал-демократической партии. В Ростове-на-Дону, Екатеринославе, Киеве, Николаеве, Туле, Самаре, Казани, Орехово, Зуеве и в других городах создаются во второй половине 90-х годов социал-демократические группы и союзы. Значение Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса заключалось в том, что он, по выражению Ленина, представлял первый серьезный зачаток революционной партии, опирающейся на рабочее движение. На революционный опыт Петербургского союза борьбы опирался Ленин в своей дальнейшей работе по созданию марксистской социал-демократической партии в России. После ареста Ленина и его ближайших соратников состав руководства Петербургского союза борьбы значительно изменился. Появились новые люди, которые называли себя молодыми, а Ленина и его соратников — стариками. Они стали вести ошибочную политическую линию. Они заявляли, что нужно призывать рабочих только к экономической борьбе против хозяев. Что же касается политической борьбы… то это дело либеральной буржуазии, которое должно принадлежать руководство политической борьбой. Таких людей стали называть экономистами. Это была первая соглашательская, оппортунистическая группа в рядах марксистских организаций в России. Четвертое. Борьба Ленина против народничества и легального марксизма. Ленинская идея союза рабочего класса и крестьянства. Первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Хотя Плеханов уже в 80-х годах нанес основной удар народнической системе взглядов, однако в начале 90-х годов взгляды народничества все еще встречали сочувствие среди некоторой части революционной молодежи. Часть молодежи продолжала думать, что Россия может миновать капиталистический путь развития, что главную роль в революции будет играть крестьянство, а не рабочий класс. Остатки народников всячески старались помешать распространению марксизма в России, повели борьбу против марксистов, стараясь их всячески опорочить. Надо было до конца идейно разгромить народничество, чтобы обеспечить дальнейшее распространение марксизма и возможность создания социал-демократической партии. Эта работа была проделана Лениным. В своей книге «Что такое друзья народа?» и «Как они воюют против социал-демократов» 1894 год. Ленин до конца разоблачил истинное лицо народников как фальшивых друзей народа, идущих на деле против народа. Народники 90-х годов по существу давно отказались от всякой революционной борьбы с царским правительством. Либеральные народники проповедовали примирение с царским правительством. «Они просто думают», — писал Ленин про народников того времени, «что если попросить хорошенько дополасковее да у этого правительства, то оно может все хорошо устроить». Народники девяностых годов закрывали глаза на положение бедноты в деревне, на классовую борьбу в деревне, на эксплуатацию бедноты кулачеством и восхваляли развитие кулацких хозяйств. Они выступали, по сути дела, как выразители интересов кулачества. В то же время народники в своих журналах вели травлю марксистов, сознательно искажая, перевирая взгляды русских марксистов, народники уверяли, будто марксисты хотят разорения деревни, будто марксисты хотят выварить каждого мужика в фабричном котле. Разоблачая эту фальшивую народническую критику, Ленин показал, что дело не в желаниях марксистов, а в действительном ходе развития капитализма в России, при котором количество пролетариата неизбежно увеличивается. Но пролетариат явится могильщиком капиталистического строя. Ленин показал, что настоящими друзьями народа, желающими уничтожить капиталистический и помещичий гнёт, уничтожить царизм, являются не народники, а марксисты. Ленин в своей книге «Что такое друзья народа?» впервые выдвинул идею революционного союза рабочих и крестьян как главного средства свержения царизма помещиков буржуазии. Ленин в ряде своих работ этого периода подвергал критике те средства политической борьбы народников, которыми пользовалась основная группа народников, народовольцы, а позднее продолжатели народников эсеры, в особенности тактику индивидуального террора. Ленин считал ее вредной для революционного движения, так как она подменивала борьбу масс борьбой одиночек-героев. Она означала неверие в народное революционное движение. В книге «Что такое друзья народа?» Ленин намечал основные задачи русских марксистов. По мнению Ленина, русские марксисты должны были в первую очередь организовать из разрозненных марксистских кружков единую социалистическую рабочую партию. Ленин указывал далее, что именно рабочий класс России в союзе с крестьянством свалит царское самодержавие, после чего русский пролетариат в союзе с трудящимися и эксплуатируемыми массами, рядом с пролетариатом других стран, прямой дорогой, открытой политической борьбе пойдет к победоносной коммунистической революции. Таким образом, более 40 лет тому назад Ленин правильно указал путь борьбы рабочего класса, определил его роль как передовой революционной силы общества, определил роль крестьянства как союзника рабочего класса. Борьба Ленина и его сторонников против народничества уже в 90-х годах привела к окончательному идейному разгрому народничества. Огромное значение имела также борьба Ленина против легального марксизма. Как всегда бывает в истории, к большому общественному движению обычно примазываются временные попутчики. Такими попутчиками были и так называемые легальные марксисты. Марксизм стал широко распространяться в России. И вот буржуазные интеллигенты начали рядиться в марксистские одежды. Они печатали свои статьи в легальных, то есть разрешенных царским правительством, газетах и журналах. Поэтому их и стали называть легальными марксистами. Они по-своему вели борьбу с народничеством. Но эту борьбу и знамя марксизма они пытались использовать для того, чтобы рабочее движение подчинить и приспособить к интересам буржуазного общества, к интересам буржуазии. Изучения маркса они выбрасывали самое главное учение о пролетарской революции о диктатуре пролетариата виднейший легальный марксист петр струвы восхвалял буржуазию и вместо революционной борьбы против капитализма призывал признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму в борьбе против народников ленин считал допустимым временное соглашение с легальными марксистами чтобы использовать их против народников Например, совместный выпуск печатного сборника против народников. Но в то же время Ленин со всей резкостью критиковал легальных марксистов, разоблачая их либерально-буржуазное нутро. Многие из этих попутчиков стали потом кадетами, главная партия русской буржуазии, а во время Гражданской войны заядлыми белогвардейцами. Наряду с союзами борьбы в Петербурге, Москве, Киеве и так далее появились социал-демократические организации. также на западных национальных окраинах России. В 90-х годах выделились марксистские элементы из Польской националистической партии и образовали социал-демократию Польши и Литвы. В конце 90-х годов создаются организации латвийской социал-демократии. В октябре 1897 года в западных губерниях России создан был всеобщий еврейский социал-демократический союз — Бунд. В 1898 году несколько союзов борьбы — Петербургский, Московский, Киевский, Екатеринославский и Бунд — сделали первую попытку объединиться в Социал-демократическую партию. С этой целью они собрались на первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП, в марте 1898 года в Минске. На первом съезде РСДРП было всего 9 участников. Ленина не было на съезде. так как он находился в это время в ссылке в Сибири. Центральный комитет партии, избранный на съезде, был вскоре арестован. Манифест, выпущенный от имени съезда, был еще во многом неудовлетворительным. В нем была обойдена задача завоевания пролетариатом политической власти. Ничего не сказано о гегемонии пролетариата, обойден вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе против царизма и буржуазии. Съезд в своих решениях и в манифесте провозгласил создание Российской социал-демократической рабочей партии. В этом формальном акте, сыгравшем большую революционно-пропагандистскую роль, состояло значение первого съезда РСДРП. Однако, несмотря на состоявшийся первый съезд, на деле марксистская социал-демократическая партия в России не была еще создана. Съезду не удалось отдельные марксистские кружки организации объединить и связать организационно. не было еще единой линии в работе местных организаций, не было программы партии, устава партии, не было руководства из одного центра. Ввиду этого и в силу ряда других причин идейный разброд в местных организациях стал увеличиваться, а это обстоятельство создало благоприятные условия для усиления в рабочем движении оппортунистического течения, экономизма. Понадобилось несколько лет напряженной работы Ленина и организованной им газеты «Искра», чтобы преодолеть разброд, побороть оппортунистические шатания и подготовить образование Российской социал-демократической рабочей партии. Пятое. Борьба Ленина с экономизмом. Появление ленинской газеты «Искра». На первом съезде РСДРП Ленина не было. Он находился в это время в ссылке в Сибири, в селе Шушинском. куда его загнало царское правительство после долгого пребывания в петербургской тюрьме по делу Союза Борьбы. Но и в ссылке Ленин продолжал революционную борьбу. В ссылке Ленин закончил важнейшую научную работу «Развитие капитализма в России», завершившую идейный разгром народничества. Там же он написал известную брошюру «Задачи русских социал-демократов». Несмотря на то, что Ленин был оторван от непосредственной революционно-практической работы, он все же сумел сохранить кое-какие связи с практиками. Вел с ними переписку и ссылки, делал запросы, давал им советы. Ленина особенно занимал в это время вопрос об экономистах. Он понимал лучше, чем кто-либо другой, что экономизм есть основная ячейка соглашательства, оппортунизма, что победа экономизма в рабочем движении будет означать, подрыв революционного движения, пролетариата, поражение марксизма. И Ленин стал громить экономистов с первых же дней их появления. Экономисты утверждали, что рабочие должны вести только экономическую борьбу. Что же касается политической борьбы, то ее пусть ведет либеральная буржуазия, которую должны поддержать рабочие. Ленин считал подобную проповедь экономистов отступничеством от марксизма. отрицанием необходимости самостоятельной политической партии для рабочего класса, попыткой превратить рабочий класс в политический придаток буржуазии. В 1899 году группа экономистов Прокопович, Кускова и другие, ставшие потом кадетами, выпустила свой манифест. Они выступили против революционного марксизма и требовали отказа от создания самостоятельной политической партии пролетариата. отказа от самостоятельных политических требований рабочего класса. Экономисты считали, что политическая борьба дело либеральной буржуазии, что касается рабочих, то с них достаточно экономической борьбы с хозяевами. Ознакомившись с этим оппортунистическим документом, Ленин созвал совещание, находившихся поблизости политических сильных марксистов. и 17 товарищей во главе с Лениным вынесли резкий обличительный протест против взглядов экономистов. Этот протест, написанный Лениным, был распространен в марксистских организациях по всей России и имел громадное значение в деле развития марксистской мысли и марксистской партии в России. Русские экономисты проповедовали те же взгляды, что и противники марксизма в заграничных социал-демократических партиях, так называемые «бернштейнианцы». то есть сторонники оппортуниста Бернштейна. Поэтому борьба Ленина против экономистов была в то же время борьбой против международного оппортунизма. Основную борьбу против экономизма за создание самостоятельной политической партии пролетариата провела организованная Лениным нелегальная газета «Искра». В начале 1900 года Ленин и другие члены Союза борьбы вернулись из сибирской ссылки в Россию. Ленин. задумал создать большую общерусскую нелегальную марксистскую газету. Множество мелких марксистских кружков и организаций, существовавших уже в России, не были еще связаны между собой. В этот момент, когда по выражению товарища Сталина кустарничество и кружковщина разъедали партию сверху донизу, когда идейный разброд составлял характерную черту внутренней жизни партии, Создание общерусской нелегальной газеты являлось основной задачей русских революционных марксистов. Только такая газета могла связать между собой разрозненные марксистские организации и подготовить создание действительной партии. Но такую газету невозможно было организовать в царской России из-за полицейских преследований. Через месяц-два газета была бы выслежена царскими сыщиками и разгромлена. поэтому Ленин решил издавать ее за границей. Здесь газета печаталась на самой тонкой и прочной бумаге и тайно пересылалась в Россию. Отдельные номера «Искры» перепечатывались в России в тайных типографиях Баку, в Кишиневе, в Сибири. Осенью 1900 года Владимир Ильич уехал за границу, чтобы сговориться с товарищами из группы освобождения труда» относительно издания «Общерусской политической газеты». Эта мысль была обдумана Лениным в ссылке во всех подробностях. По дороге из ссылки Ленин устроил по этому вопросу ряд совещаний в Уфе, Пскове, Москве, Петербурге. Везде он уславливался с товарищами о шифрах для тайной переписки, об адресах для пересылки литературы и так далее, и обсуждал с ними план будущей борьбы. Царское правительство чувствовало, что в лице Ленина оно имеет опаснейшего врага. В своей тайной переписке царский охранник жандарм Зубатов писал, что крупнее Ульянова в революции сейчас никого нет. Ввиду чего он считал целесообразным организовать убийство Ленина. По приезде за границу Ленин сговорился с группой Освобождения Труда, то есть с Плехановым, Аксельродом, Вязосулеч, о совместном издании «Искры». Весь план издания был разработан Лениным от начала до конца. В декабре 1900 года за границей вышел первый номер газеты «Искра». Под заголовком газеты было изречение, эпиграф. «Из искры возгорится пламя». Эти слова взяты из ответа декабристов поэту Пушкину, который послал им приветствие в сибирскую ссылку. И действительно, из-за жены Лениным искры разгорелось впоследствии пламя великого революционного пожара. которое сожгло дотла дворянско-помещичью царскую монархию и буржуазную власть. Краткие выводы. Марксистская социал-демократическая рабочая партия в России создавалась в борьбе в первую очередь с народничеством, с его ошибочными и вредными для дела революции взглядами. Только разбив идейно взгляды народников, можно было расчистить почву для создания марксистской рабочей партии в России. Решающий удар народничеству был нанесен в 80-х годах прошлого столетия Плехановым и его группой Освобождения труда». Ленин в 90-х годах завершил идейный разгром народничества, добил народничество. Группа Освобождения труда», основанная в 1883 году, проделала большую работу по распространению марксизма в России, теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению. С развитием капитализма в России быстро росла численность промышленного пролетариата. В половине 80-х годов рабочий класс вступил на путь организованной борьбы, на путь массовых выступлений в виде организованных стачек. на марксистские кружки и группы занимались лишь пропагандой, не понимали целесообразности перехода на массовую агитацию в рабочем классе, и поэтому не были еще практически связаны с рабочим движением, не руководили им. Образование Лениным Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса 1895 года, который повел массовую агитацию среди рабочих и руководил массовыми стачками, означало новый этап – переход на массовую агитацию среди рабочих и соединение марксизма с рабочим движением. Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса явился первым зачатком революционной пролетарской партии в России. Вслед за Петербургским союзом борьбы Создались организации марксистов во всех главных промышленных центрах, равно как и на окраинах. В 1898 году была осуществлена первая, хотя и не удавшаяся попытка объединения марксистских социал-демократических организаций в партию. Состоялся первый съезд РСДРП. Но этот съезд еще не создал партию. Не было ни программы, ни устава партии, ни руководства из одного центра, Не было почти никакой связи между отдельными марксистскими кружками и группами. Чтобы объединить и связать между собой разрозненные марксистские организации в одну партию, Ленин выдвинул и осуществил план создания первой общерусской газеты революционных марксистов «Искры». Главными противниками создания единой политической рабочей партии были в этот период экономисты. Они отрицали необходимость такой партии. Они поддерживали разрозненность и кустарничество отдельных групп. Именно против них и направили свои удары Ленин и организованная им «Искра». Выпуск первых номеров «Искры» 1900-1901 годы явился переходом к новому периоду, периоду действительного образования из разрозненных групп и кружков единой российской социал-демократической рабочей партии.